Но дальше мечтаний о кровавом возмездии с п л о ч е н н о странилистов ь не шла. Иммиграцию разделяли склоки, интриги, взаимные обвинения. В 1795 году большинство сторонников монархии представляло, что движение вправо непрерывно с о в е р ш а в ш е е с я во Франции с девятого термидора самим ходом в е щ е й приведет их к власти. Но такую перспективу учитывали и т е р м и д о р и а н ц ы чтобы не допустить преобладания р е я л и с т о в будущих законодательных органов и прочно удержать за собой власть, а не н а т д о простое решение. Декретами 5 и 13 фруктидора 22 и 30 августа 1795 года т е р м и д е р а н с к и й конвент постановил, что две трети состава будущих законодательных собраний должны быть избранны из числа депутатов конвента. Надежды р о я л и с т о в на легкий конституционный путь к р е с т а в р а ц и и монархии рухнули. Декрет о двух третях вызвал их ярость. Нельзя ли добиться тех же результатов иными путями? Эта мысль в течение сентября воодушевляла сторонников монархии. В столице было много р о я л и с т о в хорошо вооруженных и научившихся за борные годы обращаться с оружием. Среди офицеров парижского гарнизона. Было немало сторонников монархии. Ходили слухи, что к их числу принадлежит и командующий вооруженными силами столицы генерал Мену. Еще осмотрительнее, с глазу на глаз и то, как ничто крайне сомнительное шепотом передавали, что на сторону монархии перешел сам генерал Пишегрю. Слава Пишегрю в то время достигла зенита. После победы в Голландии. Конвент наградил его званием Спасителя Отечества. Затем ему курили в пемиам за подавление восстания в Приреале. в След за тем он был назначен командующим Северной армией, которому подчинили р е й н с к у ю армию и армию с а м б р ы м а с с а Впервые за годы революции в руках одного генерала сосредоточилась такая огромная власть. На что же она будет употреблена? Современники этого не знали. Позже стало известно, что в августе 1795 года в с е с л ь н о м у г е н е р а л у явился некий ф о ш Борель, агент бурбонов. Сначала он говорил о р у к о п и с я х р у с с о затем повел осторожный разговор о склонностях людей к переменам, о возможности восстановления монархии. ф о ш Борель опасался, что после первых двух смысленных слов его расстреляют. Этого не произошло. Он был выслушан. Позже граф м о н г и я а р вел переговоры с Пишегрю, а также. Понятно, это хранилось еще в тайне, но слухи, доходившие до чутких ушей в Париже, воодушевляли заговорщиков, придавали им храбрость. В начале в а м д е м ь е р а конец сентября, заговорщики решили, что час действия наступил. В октябре заканчивалась д е и т е л ь н о с т ь конвента и вступала в силу новая конституция. м е д л и т ь было нельзя. 1 д и н с т в о в а м ь е р о в В конвенте узнали, что в секции л е п е р е т ь е собираются враждебные силы, что в зале французского театра происходят незаконные собрания, что под лозунгом м д о л о две трети» идет мобилизация всех недовольных. На стороне мятежников была и национальная гвардия, очищенная после девятого термидора. И ставший оплотом крайне правых сил, Конвент объявил свое заседание непрерывными и поручил генералу Мену силы и о р у ж и я восстановить порядок в столице. Мену не спешил. Вместо того чтобы выполнить приказ Конвента, он вступил 1 2 г о в переговоры с мятежниками, настойчиво давая понять, что склонен идти на уступки. Его поняли, и обе стороны договорились отступить. не прибегая к оружию, мину первым отдал приказ подчинённым его войскам отступить. Пока войска мину отступали, р о н и с т ы с о б р а л и свои силы и быстро организовались. Во главе мятежников встал р и ш е т е де с е р и з и главнокомандующим был назначен генерал Деникан, его помощником, весьма расторопным, был Лафон, недавно вернувшийся из эмиграции. Рассказы. О событиях 13 и г о в е н Демьера его главных действующих лиц во многом расходятся. Это относится прежде всего к б о р а с у и Бонапарту, односторонне преувеличивающим каждый свою роль. Тем не менее все единодушны в том, что странная по силы с м е н о с т ь позволила р о л л и с т а м добиться значительного численного превосходства над силами г е р м и д е р и а н с к о г о конвента. Наполеон считал, что у мятежников было не менее 40 тысяч солдат. Исследователи более позднего времени полагали, что роялисты располагали лишь двадцатью четырьмя, двадцатью пятью тысячами, но и это было четыре раза больше, чем у Конвента. Критическая ситуация, сложившаяся к вечеру 1 2 г о в Амьен-Мьера, потребовала от термидерианцев чрезвычайных мер. Мену был смещен и арестован. Командующим вооруженными силами Конвента был назначен Баррас. Лучшей работы о событиях в а м д е м ь е р е остается монография Зиви. Воспоминания Наполеона о тринадцатом в а м д е м ь е р е как и все н а п и с а н н о е им в изгнании, крайне н е т о ч н ы При всех неисчислимых пороках и недостатках Барраса ему нельзя было отказать ни винер ни Неврешительности. б а р а с аристократ по рождению, начинал свой жизненный путь традиционной для дворянина службы в армии, и даже участвовал как лейтенант в экспедиции в Индию. Но военного дела он не любил и не знал. В такой опасной обстановке он не рискнул остаться без помощи военных специалистов. б а р а с привлек ряд минералов, в их числе и Бонапарт, наряду с Брюном, Карто и другими. Бонапарт не был заместителем г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о как он писал в своих мемуарах. Он не был, конечно, и адъютантом б а р а с а как тот утверждал в своих мемуарах, требующих еще более критического отношения. Он был назначен в соответствии со своей специальностью начальником артиллерии. Почему фамилия б о н а п а р т ы плыла в сознании б а р а с а остается не выясненным. Может быть, сыграли роль... Вечера в доме Тальенов, где б а р а встречался с Бонапартом, может быть, это имя подсказал Фрерон. Во всяком случае, рассказ Бонапарта о том, как его имя было названо членами Комитета Общественного Спасения, представляется неправдоподобным. Как бы там ни было, Бонапарт, находившийся столько времени неудел, почти отвергнутый, неожиданно оказался в самом центре стремительно р а з в е р т ы в ш е г о с я событий. Ведь, может, одной из самых замечательных черт его интеллекта была способность к очень быстрой почти, мгновенной реакции на внешние события. Едва лишь получив поручение б а р а т ь с он сразу же переключился на решение вставшей перед ним задачи. Он ушел в нее с головой, б е з з а х в а ч е н н ы й нелегкими проблемами, которые она ставила. Положение было действительно трудным. Противник располагал превосходством в силах в 4-5 р раз. Он подготавливал решающую атаку на дворец. т ю в е л е р и где з о с е д а л конвент, и пять тысяч солдат в распоряжении правительства этого было явно недостаточно, чтобы противостоять мощным силам мятежников. Решение напрашивалось само собой. Устранить р о к о в ы е п о с л е д с т в и я численного превосходства противника можно было лишь прибегнув к самым сильным средствам ведения боя — артиллерии. Но пушки, сорок пушек красного калибра, находились В нескольких километрах от Тюильри в Саблонском лагере, возле Ней, победы добьется та сторона, у которой будет артиллерия. Был час п о л у н о ч и шел проливной, не на миг не слабеющий дождь, когда Бонапарт отдал приказ командиру эскадрона 21-го стрелкового полка со своими солдатами и т р е м я а м и лошадей как можно быстрее пробиться в Саблонский лагерь. взять пушки и привезти их назад в т ю й л е р и Задача была непростой, так как надо было пройти через территорию города, занятую мятежниками, и следовало опасаться, что р о я л и с т ы также попытаются овладеть артиллерией. Молодой командир охотно, даже весело принявший этот приказ, выполнил его блестяще. Он промчался в и х р е м со своим эскадроном по улицам ночного Парижа, ш и б а я и опрокидывая. Все встречавшиеся на пути патрули отбросил прибывшую раньше него в Саблонский парк колонну противника, о в л а д е л пушками и в шесть часов утра доставил их т ю л р и н с к и й парк. Молодого офицера звали Йоахим м ю р а Ему было двадцать восемь лет. Центр активщика. Он в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году поступил солдатом в кавалерию и после пяти лет службы получил первый офицерский чин. В т у ч н о с т и У него почти не было биографии. По-настоящему она началась лишь в ту ветреную ливневую ночь 4 октября, когда быстротой и напористостью своих действий он во многом п р е д о п р е д и л исход событий 13 вандемьера. Бонапарт сразу же оценил храбрость, стремительность и энергию молодого офицера. Таких людей он замечал мгновенно и старался удержать подле себя. Он назначил Мюрата своим адъютантом. С ночи 4 октября 1795 года их пути соединились и надолго, н а 20 лет. Утром 13 вандемьера солдаты правительственных войск, защищавшие т ю л е р и резиденцию к а в е н т а стали получать лаконичные деловые приказы, определявшие новое расположение частей орудий. Приказы исходили от генерала Бонапарта. Это имя еще никому не было известным. Бонапарт — это что за черт! воскликнул Тибо, в то пору капитан, позднее генерал и барон империи, впервые услышав незнакомое ему имя в то памятное утро. и б о оставил колоритную з а в и о в к у первого впечатления, произведенного на него г е н е р а л о Небрежность его туалета, длинные свисающие волосы, ветхость одеяния подчеркивали крайнюю нужду, но несмотря на опалу. На 26 лет на общий столь н е и м п о з а н т н ы й внешний вид с этого дня он стал подниматься в общественном мнении. Бонапарт нашел простейшее решение. В ту пору еще не было многих мостов через стену, соединяющих ныне левый берег с правым. Карто первоначально удерживал прочно новый мост, и следовательно, не приходилось опасаться удара с левого берега. Это позволило Бонапарту расположить основные орудия своей артиллерии в направлении п а л е р о а л ь откуда надо было ожидать г л а в н у ю атаку. Он ждал, когда мятежники сконцентрируют для наступления крупные силы. В условиях уличной войны иначе и быть не могло. И действительно, когда у церкви Святого р о х а скопились значительные соединения противника, готовые идти на штурм т ю л е р и Бонапарт отдал команду: "Огонь!" Несколько залпов из артиллерийских орудий и и с х о д с р а ж е н и я было р е ш е н На улицах остались сотни убитых и раненых. Мятежники разбежались в разные стороны. Историки позднее, сгущая краски, склонны были изображать применение пушек при подавлении мятежа 13-го в а н д е м ь е р а как нечто исключительное. Это не так. И во время так называемого дела Ревельдона А принят 1789 года, и при подавлении солдатского мятежа в 1790 году в Баланси его во время восстания 31 мая-2 июня 1793 года в дело вводили с пушки. В некоторых случаях они стреляли, в других, в том не было необходимости. Но уже с 1789 года ожесточенность классовой борьбы, п е р е д о с т а в ш е й в гражданскую войну. заставляло обе стороны прибегать к и л е артиллерии. В обращении к аргументации пушек событий х 1 3 г о Вандемьера не было ничего э к с т р а о р д и н а р н о г о В равной мере должны быть отвергнуты и стремления некоторых историков к искусственной драматизации ситуации, когда, например, а т д р и де Эстр Люестр ф пишет о внутренней борьбе между чувством и долгом, который якобы испытывал Бонапарт утром 13-го, когда он утверждает, что победитель в стольких битвах начинал путь капитуляции собственной совести, то это должно быть признано просто д о м ы с л о м автора. Автор у этой работы нельзя отказать в знании предмета, но к р а й н е правые взгляды придают его произведению весьма тенденциозный характер. Как будто бы Бонапарт за два года до этого не стрелял паралистам из пушек под Тулоном и десять лет спустя не расстрелял герцога Энгианского. У Бонапарта ни на минуту не возникало сомнений в промоверности подавления мятежа р е л и л и с т о в силой оружия. Но трудно согласиться и с французским прогрессивным историком Эмилием т о р с е н о м автором интересной книги о Наполеоне, когда он изображает события 1 3 г о в а м д е м ь е р а утверждал, чтобы на парт той п о р ы оставался нельзя в том сомневаться революционером и якобинцем. Быть революционером в 1795 году это значило быть близким к якобинцам вершины, погибшим в п р и а л е искать сближение с Бабефом, б о н а р о т и Дарте, уже з а к л а д ы в а в ш и м основы заговора во имя равенства. Бонапарт был от этого весьма далек. Конечно, он оставался в 1795 году и позже р е с п у б л и к а н ц е м врагом монархии и р о я л и з м а по убеждению, но его я к о б и н и з м был уже прошлым. Бонапарт в в Андемьере действовал без каких-либо сомнений и колебаний. Для них не было почвы. в Андемьер не вносил ничего принципиально нового. Гош разгромил р о я л и с т о в при к и б е р о н е Какое это имело значение в его биографии? п о л к о в о д ц а Бонапарт первоначально опасался, что в е н д е м ь е р может даже не окажет влияния на его судьбу. Баррас, докладывая в Конвенте об успешном завершении порученной ему операции, н е ч е г н у ж н ы м назвать имя Бонапарта. Удачливый генерал мог остаться анонимным статистом событий дня. Но неожиданно Фрерон, поднявшись на трибуну, произнес горячую речь в пользу генерала Бонапарта. Фрейрона воодушевляли отнюдь не заботы о справедливом распределении лавров, а как всегда личные интересы. С некоторых пор он был увлечен Паулетто й б о н а п а р т е Прекрасная Паулетто, к о г о только не кружила на голову, в нее был влюблен д ж е н о ее руки д о в о д а л с я некий Пион, на нее п р е з е н д о в а л и многие, и у ф р е р о н у н а м е р е в а в ш е м у с я на н е й жениться, было важно заручиться поддержкой ее брата. Как бы там ни было, но имя Буанапарты, как одного из главных героев XIII вандемьера, было названо с трибуны конвента. п о с л е д с т в и я этого оказались значительными. 4-го брюмера Буанапарт был произведен дивизионные генералы и почти одновременно назначил сначала заместителем, а затем главнокомандующим внутренней армией Парижа, то есть, иными словами, гарнизоном столицы. Пост этот был важным не только по своему политическому значению. Командующему внутренней армии подчинялись крупные военные силы дислоцированные в столице и ее окрестностях. По подсчетам Марселя Рейнара в подчинении у генерала Бонапарта было не менее 39 т ы с я ч солдат и офицеров всех родов войск. Он стал влиятельным человеком. Как к о р с и к а н е ц он не забывает, что он глава клана, следовательно, он должен заботиться о своих родственниках. И в письмах к Жозефу становящихся все более краткими и редкими, деловито сообщает о назначениях и не перемещениях родных. Генералу Бонапарту это теперь ничего не стоит. Актер, искусно справляющийся с любой ролью, он быстро находит общий язык с новыми хозяевами республики, салчным, вероломным Баррасом, приобретающим все большее влияние в директории, со злобленным т а л ь я н о м п ы т а ю щ и м с я удержать ускользающую из его рук власть честным талантливым но угловатым и сухим Карно вновь возглавившим военное ведомство он для каждого находит особый тон особый язык Бонапарт ведет эту игру настолько тонко его актерское дарование столь велико что он создает совершенно различные впечатления у своих собеседников Карно относившегося к Бонапарту с предубеждением Он постепенно располагает свою пользу, вернее, в пользу отстаиваемого им проекта итальянской компании. С выдающимся математиком и знаменитым организатором победы он ведет беседы с сухим и точным языком военного искусства, без улыбок, без прикрас. С Баррасом игра со с е м е н а м Он прикидывается простачком, грубоватым солдафоном, которому случайно в жизни повезло ничего не понимающим в политике. и г о т о в а выполнить распоряжение всемогущего директора. Эту роль он исполняет столь мастерски, что п р о ж е н н ы й прошедший сквозь огонь и воду Баррас, которого почти невозможно провести, оказывается обманутым. Он поверил в т о п о р н о е прямодуши е этого неотесанного к р а с н к а н с к о г о генерала. Он отзывается о нем п о л у п р е з р и т е л ь н о просто так. Или даже, если верить а н т и н а п о л е о н о в с к о й литературе, еще более. у н и ч и ж и т е л ь н о этот маленький олух. Ибарас охотно покровительствует этому простаку. б а р а с у предстоит нелегкая борьба со своими соперниками в директории, и он ищет п р е д а н н ы х ему лично людей, в особенности среди военных. Но Бонапарта перспектива быть исполнителем предписаний какого-то ничтожества Барраса отнюдь не предвещала. Его не удовлетворяло и положение командующего парижским гарнизоном. Артиллерийский офицер, дороживший своей профессией, не мог не чувствовать до у с м ы с л и н о с т и даже о т к о р б и т е л ь н о с т и возложенных на него задач. Командующий внутренней армией, само название было что-то полицейское, да и только л л в н а з в а н и и Директория предписала ему закрыть клуб Пантеона, показавшийся не слишком левым, а потому опасным. И генерал Бонапарт. должен был выполнить это предписание, хотя эта операция и м е л уже не военный, как тринадцатого в а м ь е р а чисто полицейский характер. Об этом ли он мечтал? Бонапарт не может не ощущать, что в о е н н о й среде среди собратьев по профессии и даже в шири в общественном мнении его новая должность не встречает одобрения. Он не ошибался. В одно м из полицейских донесений того времени сообщалось, что главнокомандующий вооруженных сил Парижа не пользуется общественным доверием. Время было трудным. Париж голодал. Непрерывное обесценивание бумажных денег а с с и г н а т о в привело к быстрому росту цен на продовольствие. Крестьяне не хотели продавать зерно за бумажные деньги, превратившиеся в труху. Подвоз продовольствия в Париж резко сократился. Поддерживать общественный порядок в столице в условиях голода и недовольства и бедноты было делом непростым. Позднее на острове Святой Елены Наполеон вспоминал, как однажды на одной из улиц Оно и ц е р к о в о г о штаба были остановлены большой толпой возбужденных женщин с возгласами хлеба, хлеба. Они окружили п л о т н о стеной офицеров. Одна из женщин, чудовищно большая и толстая, обратилась негодующей речью. Вся этот своровы полетах издевается над нами, они сами обжираются и жиреют, и им все равно, что бедные люди умирают с голоду. Бонапарт нашелся, мать, в з г л я н и на меня хорошенько, кто из нас двоих более жирный? В толпе раздался взрыв смеха, офицеры могли продолжать путь. Я был в то время т о щ и м как пергамент, добавлял Наполеон. Нет, не о таких успехах мечтал Бонапарт в дни своей юности. Его мысли по-прежнему были обращены к его ранней мечте – походу в Италию. Командующий парижским гарнизоном составляет записку об итальянской армии, которая уточняет план операции. Для Бонапарта это остается главным. Он неоднократно навещает Карно, представляет ему свой план кампании. Замечательный стратег не может не одобрить и д е и генерала. Это ведь новые принципы стратегии, рожденные революцией, неотразимую силу которых он Карно лучше, чем кто-либо другой, мог понять. Карно поддержал план Бонапарта. От имени директории он пересылает его к исполнению генералу ш а р е р у командующему в то время итальянской армией. Но ш а р е р не желает, чтобы ему навязывали план сверху. Пусть его выполняет тот, кто его составил, бросает он реплику, он пойман на слове и должен уйти в отставку. И вот 2 марта 1796 года, по представлению Карно, Бонапарт назначен командующим итальянской армией. Его мечта сбылась. Через 9 дней, 11 марта, он выехал в действующую армию. Но весна 1796 года осталась памятной в его жизни не только тем, что открыла давно желанное предгорье Италии, где он спешил испытать военное счастье. Весна принесла иные перемены. Невеста командующего артиллерией Западной армии Дезерек л а р и с некоторых пор все реже стала получать из Парижа письма от своего жениха, и раз от р а з у они становились х о л о д н е Она плакала и не думала. о е в А разгадка была совсем простой. Зимой 1795-1796 года в хижине Терези и Тальген Бонапарт познакомился с одной из частых посетительниц ее салона. Она была уже не первой молодости, на шесть лет старше Бонапарта, по его собственному признанию, уступала в красоте хозяйки дома и все-таки с первого же взгляда показалась ему обворожительной. То была Мари Жозефина Ташер де л а п о ж е р и в замужестве в и н к о н т е с а Богарне, выдавая генерала Александра де Богарне, с л о ж и в ш е г о голову на Гильотине в 1794 году по приговору Революционного трибунала. Креолка с острова Мартиники, живая, быстрая в движениях и речи, умная, многоиспытавшая за 32 года жизни. Она была, как говорили в начале XIX столетия, авантюриеркой, женщиной смелой готовой идти на риск. Злые языки приписывали ей близость с баррасом, с генералом Гошем. С Ее именем связывали и иные сплетни, но ее окружал и ним ж е р т в е н н о с т и Ее муж казнен. Она сама н а х о д и л а от дни к о б и н с к о й диктатуры в тюрьме Карм. Ее двое детей могли остаться сиротами. По сравнению с простенькой и наивной Дезире Клари, Жозефина Богарне показалась Бонапарту необыкновенной женщиной, в о б л а о щ е н и е м аристократизма высшего света. Его житейский опыт был невелик, в особенности в том, что касалось женщин. Лейтенант п р о в е д ш и й почти всю жизнь в маленьких провинциальных городках Валансе, Окс-Доне, Аячо. Кого он встречал на своем пути? Словом, чуть ли не с первой же встречи он был увлечен новой знакомой, и это увлечение все нарастало. Бонапарт написал д е з и р и Клари холодное, жесткое письмо. Оно означало разрыв, и он ничуть не позаботился о том, чтобы как-то смягчить силу удара. Он ушел от нее не оборачиваясь. Мог ли Бонапарт тогда догадаться, что это простенькая девушка из Марселя? наивная провинциалочка, которую он с л р е к и м сердцем бросил плачущей, через какое-то время станет королевой Швеции и Норвегии и переживет его на т р о н е когда он п о т е р я л т все — императорскую корону, Францию, жену, сына, доживал свой век пленником на маленьком затерянном в океане острове. Его п е р в а я невеста в королевском дворце в Стокгольме. стала родоначальницей королевской династии и ныне царствующей Швеции. Бонапарт пренебрег и недовольство м а т е р и несмотря на то, что привык считаться с ее мнением. Он никого и ничего не слушал. Он проводил вечера в особняке госпожи Богарне на улице Шантерен. 8 марта он зарегистрировал свой брак Жозефины. Свидетелями с его стороны были Баррас и т а л ь я н друг а г ю с т е н а р о б и с п ь е р а еще недавно писавший о том, что он его любил. Бонапарт пригласил на самый важный акт своей жизни как б л и з к и х ему людей, говорили термидрианского заговора, больше, чем кто-либо сделавший, чтобы погубить р о б и с п ь е р а Наполеон Бонапарт, увлеченный всецело захватившим его чувством. Пожалуй, единственным его ж и з н и сильным чувством к женщине ни на минуту не забывал о предстоявшем ему испытании. Впервые ему было доверено командование армией, победить или погибнуть, среднего не могло быть. В огромной литературе, посвященной Жозефине б о г а р н е давно был поднят вопрос о характере этого брака. Был ли это брак по расчету или по любви? Письма Наполеона К Жозефине многочисленные издания, последние, убедительно доказывают, что первоначально во всяком случае любовь к Жозефине была чувством в с е ц е л о захватившем Наполеона. Через три дня после свадьбы он уже мчался, сменяя лошадей, е м щ и к о в повозки на юг в расположение итальянской армии.